Глава 4. Проснувшись уже в новом году, первым делом я прислушался к окружающему пространству и убедился, что наличествует обычный, ставший привычным фон. Скучают на своих постах дворцовые, лениво бдят колдуны тайги, в самом доме занимаются своими делами постоянные жители с заночевавшими гостями, в том числе и два маленьких колдуна, быстро перемещавшихся в районе первого этажа. Их старшую сестру, Алексию, рядом с собой я не обнаружил и вспомнил, что сквозь сон слышал ее будильник, и то, как она поднималась и тихонько уходила из спальни. «Вставай, Алексей!» – скомандовал я себе и вскочил с кровати, не забыв глянуть на новые часы, которые показывали 11 с чем-то часов утра. Некультурно гостей лишать счастья общения с великолепным мной. Последствия обильных возлияний на протяжении вчерашнего дня и сегодняшней ночи практически не чувствовали, за исключением легкого сушняка, который был оперативно устранен походом в гостиную и употреблением стакана холодненького боржоми. Мысленно отдав должное грузинам, прекрасно разбиравшимся не только в виноделии, но и в лечении чрезмерного злоупотребления продуктами оного. Однако рисковать не стал, и бутылку боржоми прихватил с собой в ванную комнату. На первый этаж спускался уже свеженьким и готовым к общению с гостями, Но попользоваться этой возможностью у меня не получилось. В гостиную из столовой выбежали оба младших Кузьмина с Машей Михеевой и, не обращая на меня внимания, унеслись в сторону бильярдной. Ясно, подросткам моей компании не особо интересно, насчет же взрослых сейчас выясним. В столовой наличествовали только мужчины два младших Михеева. Причем сам ротмистр в компании Кузьмина и Пафнутио сидели за центральным столом с чашками чая. Мальчишки там же играли на телефонах. а Прохор с Владимиром Александровичем, отцом Сашки Петрова, стояли у окна и бурно обсуждали поведение и текущие дела упомянутого молодого человека. Наши женщины, как выяснилось, хлопотали в соседней кухне, занимаясь приготовлением обеда. «Алексей, ты не забыл, что тебе сегодня еще в Кремль ехать?» После обмена приветствиями и поздравлениями с наступившим напомнил мне Пафнутьев. Так что, как говорится, ни капли в рот. «Все помню, Виталий Борисович. чай хоть можно?» Не возражаю. И позвони отцу, согласую с ним время визита. Прошу. С отцом договорились, что в Кремль я подъеду к двум часам дня. Убрав телефон, отправился на кухню, где полюбезничал с нашими дамами. Заодно и выяснил перспективы скорого приема пищи. В Кремле мне явно будет не до этого. А наши любители кремлевских елок еще не поднимались? Поинтересовался у Михеева, когда вернулся в столовую. Они вообще когда вернулись? В восьмом часу утра хмыкнул тот. Как мне доложили, Рембрандт был в адекватном состоянии, а вот великие князья он опять хмыкнул. В уже привычном, только без снегурочек, ротмистр покосился в сторону сыновей. Кстати, Николаю с Александром сегодня тоже надо в Кремль явиться. Родичи их только при этом условии вчера отпустили. После обеда выползут. отмахнулся с улыбкой я. Парни, они тренированные, к родичам явятся без следов обильных утренних возлияний. Тут как раз закончили свою беседу Прохор с Владимиром Александровичем. Родитель моего друга выглядел очень довольным, а о причинах мне тут же шепнул усевшийся рядом воспитатель. Доложился про вложение нашего художественного гения и его возможной профессиональной перспективы на международном поприще после визита французского короля. Владимир Александрович весьма впечатлен. «Это-то и — ухмыльнулся я. «Сам-то как? Доволен новогодней ночью?» «Тихо ты!» Зашипел на меня Прохор, состроивший страшную физиономию. Катя просто спала у меня в спальне, а я сам на диване в гостиной. До свадьбы не ни -ни", — продолжал я ухмыляться, а воспитатель кивнул. Стесняюсь спросить, это было предложено Екатериной или тобой. Это подразумевалось, — буркнул он, — и закончили с темой. Когда в Кремль поедем? К двум. Нормально, как раз успеем спокойно поесть и переодеться. Вчерашний костюм только не надевай. И это ещё почему. Тебя в нем будущая жена отправил ночевать в гостиную, представь, что Романовы с тобой могут сделать. Я сдавлен засмеялся. Фу на тебя, Лёшка. еще раз тфу. фу. Когда за отцом и довольной подарком Елизаветы закрылась дверь, Мария с Варварой мне заявили. Лёшенька, ну пожалуйста, ну поехали в Монако. Папа обещал нас у дедушки и у бабушки отпросить, если ты с нами поедешь. «Ну, поехали. Мы и так никуда из этой проклятой Москвы не выбираемся». Сёстры явно сдерживались из последних сил, чтобы не расплакаться. «Какой еще к черту Монако?» – растерялся я. «Мне отец ничего не сказал, хотя мы с ним успели много чего обсудить, пока к вам не поднялись». «Княжество Монако!» – Сестры придвинулись ближе и стали преданно заглядывать мне в глаза. «Кристинка Гримальди сегодня утром на елке всех приглашала». С этого места поподробнее, вздохнул я, и вообще, Гримальди с Петровым в Питер собирались на каникулах, если я ничего не путаю. Не путаешь, кивнула Мария. Но сначала прилетела ее подружка Стефания, которая в Питере уже была, а потом с Викой трагедия случилась, вот Кристинка и заскучала по дому. Выяснилось, что на самом деле инициатором поездки в Монако являлась хитрая Стефания, которая подбила Кристину на подобные мысли. К этому выводу Мария с Варварой пришли с помощью нашего родителя. Устроившую дочерям форменный допрос с выяснением всех подробностей их похода на елку. Именно Стеша всем растрепала про возможность поехать, и там и Джузи подключился, особенно напирая на то, что в Монако на каникулы сейчас собирается вся родовитая молодежь Европы. И зачем это Стефании? спросил я, уже догадываясь, какой получу ответ. «Лёшка», — Мария с Варварой улыбались, а ты догадайся с одного раза. Ладно, идем дальше. Кто еще желает поехать? — Да и все хотят, все наши друзья, даже Демидов с вместе с остальными курсантами. Но после того, как Петров во всеуслышание Негримальди заявил, что без тебя никуда не поедет, приуныли и поняли. Без великого князя Алексея Александровича нас двоих, старшие родичи, наших друзей в Монако не отпустят. Вот они и делегировали нас с Варей, чтобы мы тебя уговорили. — А как же бал? — Четвертого утра мы вылетим. — Что отец по этому поводу сказал? — Сказал, что не против, да и тебе надо голову проветрить. Лёшка, ну давай, соглашайся, мы же не так часто тебя о чём-то просим. А глазки-то какие сделали умоляющие, а мордашки и просящие. Прав был покойный Бирюков, погорю я на бабах, ой, погорю. И опять еле уловимый образ Виктории перед глазами. Комок в груди, горькое чувство вины с желанием горы свернуть ради младших сестрёнок. — Соберись, Алексей, найди в себе силы хотя бы не соглашаться сразу. — Сейчас ничего обещать не могу, сестренки, буду думать. — Когда ты дашь нам свой положительный ответ, братик, — заулыбались они. — Нам же платьишки надо собирать, купальники, друзей предупредить. — Крайний срок завтра вечером, договорились? Мария с Варварой переглянулись и дружно взвизгнули, после чего кинулись мне на шею. — Задушите же! Я про себя подумал. Сессия закончится, выпрошу упафнуть его толкового психиатр, пусть доктор мне мозги на место поставит, иначе эти две чертовки так и будут мной вертеть. Лёшенька, а твоя панцулая нам понравилась, милая девочка, заявила Мария, когда они успокоились и сели обратно на диван. Только вот я не поняла, почему с ней Демидова так возится, я бы на месте Женьки этой еле глазки выцарапала. У Демидовой приказ панцулаю опекать, хмыкнул я. «А ещё какие-нибудь пояснения будут?» Маша сделал вид, что недовольна. «А надо?» — опять хмыкнул я. «Конечно надо. Мы с Варей очень переживаем за Аню Шереметьеву. А ты опять заводишь интрижку на стороне. Еще и демонстративно свою пассию в наш круг вводишь». Теперь хмурилась и Варвара. «Алексей, мы понимаем, что тебе на репутацию плевать, подумай хотя бы Елене о том, каково приходится бедненькой Аннушке». Пансулай и дальние родственники пожарских», — улыбнулся я, вспоминая тот разговор с отцом. «Таких пояснений, надеюсь, вам будет достаточно, сестренки?» Они опять переглянулись и кивнулись с тем же недовольным видом. «А предупредить не мог. Мы-то уже себе напредставляли всякого. Чтобы все в училище узнали принялись носиться с Леной, как с принцессой, мы бы никому не сказали. О любимой подружке Анушке, чтобы она, бедняжка, не переживала. А Дюше Долгорукому, а Инге с Наташей по секрету всему свету, а Жене Демидовой с целью поставить то на место. — Ты злой, Лешка, — обиделись они. — Твои беспочвенные инсинуации очень сильно нас ранят. И уже гораздо теплее, да еще с активными взмахами ресниц. — Ну вот если соберешься с нами в Монако, мы так и быть готовы тебя простить, любимый братик, и все забыть. Любимый брачки так и быть подумает, и завтра к вечеру сообщит вам свое положительное решение. А теперь, любимые сестренки, прошу меня простить, надо поздравить с праздником любимых дедушку и бабушку. «Как сам, внучок, отошел?» — сходу спросил император. «Нормально все со мной. Вот и замечательно, вот и молодец. Ты сейчас от сестер?» «Да». «В Монако поехать эти маленькие паршивки тебя уговаривали?» — Уговаривали. Отец поделился. Дед с бабкой кивнули. — Уломали? Не смог отказать, но Маша с Варей об этом узнают только завтра вечером. — Правильно сделал, что сразу не согласился, а то... — дед хмыкнул. «Ты — Ты-то сегодня к себе в особняк уедешь, а нам с бабушкой и Сашей от этих двух пигалей спрятаться придется. Весь мозг нам съедя, чтобы мы на твое решение повлияли. Еще и вашего дядьку Николая подговаривают начнут, чтобы он в качестве любимца бабушки свои интриги плести начал. А ты съезди в Монако, Алексей, тебе проветриться надо, заодно и знакомство нужное заведешь. Какие знакомства? Мне к сессии готовиться надо. Невинно улыбался я. Буду целыми днями в номере сидеть за букварями, а Маша с Варей пусть развлекается. Ты мне это тут брось! В голосе деда послышались металлические нотки. позу ты не вставай! Нашелся нам тут Михайло Ломоносов доморощенный. Что о тебе в Европе подумают, если ты там хоть раз с учебником на пляже или яхте какой появишься? Деда, да все правящие рады Европы давно собрали нужную информацию и на мой счет иллюзии не питают. Одна только та видюшка с никпайми мой образ заучки перечеркивает начисто. Максимум зовут эксцентричным, что согласись где-то даже и почетно. Эксцентричным? Дед скачал с кресла. «Тебе что, совсем на репутацию Романовых наплевать? Ты и так у нас не в военном вузе учишься, как Романову положено, а отпрыски европейских королевских родов именно в подобных заведениях проходят подготовку». «Деда, успокойся», — я грустно вздохнул. «Никаких учебников, обещаю. Репутация рода Романовых не пострадает. Но как же быть с сессией? Я с преподавателями уже о дополнительных занятиях договорился». «Твой отец уже подумал об этом». Вмешалась императрица и сделал успокаивающий жест в сторону супруга, после чего тот уселся обратно в кресло. «Сессию мы тебе перенесем, Алексей, да и преподаватель, у нас для тебя есть подходящий, он и подтянет сразу по всем предметам». «Очень интересно, бабушка, и кто же это?» «Доктор юридических наук, профессор, автор массы научных статей и монографий». Мое воображение тут же нарисовало образ сухонького, сгорбленного подслеповатого старикашки в очочках с затертым портфелем под мышкой. Что немаловажно, Алексей, он практик, Продолжал тем временем бабка. Шутка ли 40 лет в тайной канцелярии? Прошел путь от рядового дознавателя до главы следственного управления. Алексей, после твоего дружка пофнуть и еще нескольких отборных упырей, пал Палыч у нас в канцелярии самый ценный кадр. Старикашка сменился образом нависающего надо мной пожилого, накачанного бородатого бугая в фартуке с подозрительными разводами, с пудовыми кулачищами, узким лбом и маленькими колючими глазами под выпирающими надбровными дугами. А в ушах уже слышался рев. «Ты мне все расскажешь, мразь!» Помотав головой, отогнал этот клишированный образ следователя и заявил. «Прямо не знаю, как вас с дедушкой благодарить». «У меня хоть когда-нибудь будет круг общения, не из отборных упырей? Ведь куда ни плюнь, попадешь в канцелярского». «Внучок», — дед откровенно ухмылялся, — «мы тебе пафнуть его в дружки не навязывали, как и Кузьмина, кстати. Да и другой твой дед, который князь Пожарский, почему-то тебя даже больше своих сыновей любит, а ты отвечаешь ему нежной взаимностью. Это они сами в тебе родственную душу чувствуют, как и ты в них. В этом вы с Сашей отцом твоим очень похожи». Он тоже с Пафнутиевым, Белобородовым и Кузьминым быстро подружился, а генерала Пожарского так вообще за наставника почитает. Деда, в отношении себя я иллюзий не питаю, даже дед Миша от меня недалеко ушел, а вот отец, мне казалось, что он нормальный. — Он Романов! — рявкнул дед, а бабка гордо выпрямилась. — И будущий император? Его с детства учили руководству с разумом и нечувствами. Получилось ли? — В большей степени да. Остальное — мелочи. Совет рода, если что, вразумит и направит. Дед уставился на меня немигающим взглядом. И у Саши теперь есть ты, Алексей. Сын, который, несмотря на юный возраст, уже многое повидал, многое понял и, если что, поможет отцу принять правильное решение в нужный момент. Я прав? Прав, ваше императорское величество. Кивнул я и сглотнул, невольно проникаясь пафосом этой речи императора. Вольно. Переходим к следующему вопросу. «Дорогая?» Он перевел немигающий взгляд на бабку. Из Марии Федоровны как будто выпустили весь воздух. «Ну?» — подгонял ее дед. «Ты же сама хотела совместить для внука приятное с полезным». Алексей вздохнула бабка, избегая встречаться со мной взглядом. «Тут такое дело. Брат ко мне обратился, фрол который. А я к Коле пошла. А он отправил меня к твоему отцу». А тут Вика погибла, вот мы и подумали. Только через пять минут я разобрался, в чем было дело. Оказалось, один из моих дальних родственников со стороны Дашковых крупно проигрался в карты в одном из подпольных, но респектабельных Катранов столице И уже собрался было стреляться, не желая привлекать родичей для выплаты огромного долга. Но его вовремя остановили. Ситуация осложнялась тем, что Катран был именно что респектабельным и даже пользовался определенной популярностью в кругах высшей аристократии. и у дошковых оставался один выход – платить. Однако руководство Катрана деньги от Дашковых принимать отказалось. Расписку порвало и предложило представителю моих родственников взять их заведение под свое крылышко, намекая на близость Дашковых и Романовых. Озвучивался соответствующая солидная сумма ежемесячной благодарности. Князь Дашков от такого предложения натуральным образом рассвирепела, собрался уже лично сравнять этот вертеп с землей. Но под давлением родичей все же повидался с любимой сестрой и поделился с ней всеми подробностями произошедшего. Как я понял, бабка от подобной наглости и хитро сделанных катал обалдела тоже. Переговорила с моим отцом, который дал задание пафнуть его аккуратно прощупать катран. Каталы просчитали ситуацию правильно, огласка и скандал Дашковым были не нужны, значит штурм с последующей посадкой виновных исключался. Виталий Борисович быстренько устроил одному из второстепенных организаторов на Несчастный случай, перед которым тот успел поведать, что полицейской крыша им надоела. На дошковых они охотились уже давно, а когда терпило стал завсегда тем их заведения, в нужный момент добавили ему выпивку психотроп, а за стол рядом посадили правильных людей. Алексей, бабка продолжала смотреть куда угодно, только не на меня. Пафнутиев по дал полный расклад по Катрану, установил слежку, но мы решили, что к наказанию виновных привлекать канцелярских неправильно. Это личное. Вот я и хотел тебя попросить поучаствовать в мероприятии вместе с твоим отцом, дядькой Колей и моим братом Фролом. Заодно и после печальных событий отвлечешься. Считай это моей личной просьбой. Бабушка, какие просьбы? Поморщился я. Тут действительно задета честь дошковых Романовых. Что же касается моего душевного здоровья, не переживайте, со мной все хорошо. — Спасибо, Алексей. В этот момент у деда на столе сработал интерком. Выслушав сообщение своего бессменного Анатолия, император ответил. — Пусть заходит. Через несколько секунд в кабинет зашел Пафнутиев и поклонился. Государь, государь, Алексей Александрович, церковные колдуны с семьями прибыли в имение. Алексей Александрович, продукты ему уже доставляют, охрана выставлена. — Да что им твоя охрана, Виталий? — поморщился дед и мотнул головой в мою сторону. Вон сидит первый гарант благоразумного поведения батюшек, а второй, который Святослав, у себя в резиденции сейчас грехи замаливает. Кстати, Виталий, батюшки общаются со своим бывшим начальником? «Общаются, государь», — кивнул Пафнутев, «но пока в рамках мы выехали, мы добрались, мы разместились. Никаких условных фраз или намеков специалисты не выявили». «Им и не надо», — задумчиво протянул дед и повернулся ко мне. «Алексей». Я почему-то убежден, что уже завтра патриарх попытается согласовать с тобой свой визит в это имение. Будь так добр, у ваш нашего Святослава и набери его сегодня вечером. Будет очень неплохо, если вы с ним уже завтра вместе туда съездите. Сделаю. Особые пожелания будут? Алексей, дед хмыкнул и переглянулся с бабкой. Церковные колдуны — это, если можно так выразиться, твоя законная добыча, а значит и твоя головная боль. — Максимум, чем мы можем тебе помочь, это советом и людьми. Он опять повернулся к его, За исключением дознания по ранее совершенным батюшкам уголовным преступлением. И без перехода продолжил. — Виталий, ты уже слышал, что Алексей с Машей и Варей собираются в Монако? — Да, государь, Александр Николаевич мне уже сказал. — Я же вздохнул. Отец не зря ушел сам и увел с собой Елизавету. Он точно знал, что Маше с Варей мне отказать не удастся. «И что ты думаешь по этому поводу?» «Всецело поддерживаю, государь. Эта поездка — прекрасный повод для Алексея Александровича с сестрами совместить отдых с возможностью завести полезные знакомства и связи». «Вот и мы с ее величеством так думаем», — покивал дед головой. «Как там, собрались уже?» «Давно, государь. Только вас с и Алексеем Александровичем ждут». «Отлично!» — император встал за ним и мы с бабкой. «Виталий, вы с Прохором сидеть за столом будете с нами». — Спасибо за честь, государь. А уже в коридоре дед придержал меня за локоток, отвел к окну и негромко спросил. — Как думаешь, Лёшка, родичи очень обрадуются, если узнаешь, что ты можешь не только находить людей на расстоянии, но и делать с ними все, что захочешь? Чуть подумав, ответил. — Не уверен. — И я не уверен, так что молчи, не вздумай проболтаться. Об этой возможности знаем пока только мы с твоим отцом, бабушкой и моим братом Владимиром. Да дружки твои с Лебедевым, которые будут молчать. А остальные не в курсе, вот и не будем любимым родичам портить здоровый сон. Мы договорились? Договорились, деда. Импровизированный совет рода, как и в прошлый раз, собрался в Екатерининском зале, чему я искренне обрадовался. Пушистая елка с игрушками в углу и гирлянды, развешанные по стенам и окнам, делали этот нравившийся мне зал только уютнее. Домашняя была атмосфера, накрытый стол с нехитрыми закусками и бутылками с вином, романовы мужеского пола, хоть и в костюмах, но без галстуков, расположившиеся компаниями по всему залу. «Уважаемые родичи, прошу к столу!» и император с императрицей заняли места во главе стола. Отец указал мне место рядом с собой, с другой стороны уселся дядька Николай, успевший мне ободряюще подмигнуть. Прохор с Виталием Борисовичем заняли места в конце стола. Император дождался, когда остальные разольют по бокалам вино, встал и поздравил всех с наступившим, после чего заявил. «Ну что, дорогие родичи, не будем растекаться мыслью по древу, а перейдем к делам нашим грешным. В первую очередь еще раз хотелось бы принести наши общие соболезнования Алексею по поводу последних печальных событий». Остальные Романовы загудели, глядя на меня, а я тяжело вздохнул, и вместе со всеми пригубил вино. «Но жизнь не стоит на месте», – продолжил дед, сел обратно и отставил свой бокал. Как всем вам известно, 29 числа Алексеем был уничтожен батюшка Бирюков, последний из верхушки банды церковных колдунов. Того же 29 числа, как раз перед смертью Бирюкова, представители остальных церковных колдунов явились в особняк к Алексею для переговоров, но после беседы фактически сдались на его милость. «Особо отмечу, дорогие родичи, сдались они не Романовым, а именно что моему родному внуку». Дед встал и медленно пошел вдоль стола. И «Еще хочу отметить, что именно Алексей сумел найти общий язык с нашим патриархом, свидетелями чего в прошлый раз были все старшие родичи, и фактически заставил Святослава сдать батюшек». Также спешу доложить, что сейчас церковные колдуны вместе с семьями находятся в бывшем особняке гагариных, куда им приказал временно поселиться Алексей. За столом поднялся гул. Романовы бурно обсуждали все эти события. Император же с улыбкой разглядывал происходящее, а я начал подозревать, что дед с отцом теперь решили слепить из меня героя не только в глазах подданных, но и среди дорогих и уважаемых родичей. На звук открывшейся двери обернулись все. В зал бочком заходили два брата-акробата, Николай с Александром, выглядевшие вполне бодро. «Быстрее!» — дед указал на свободные места рядом с Прохором и Виталием Борисовичем, после чего пояснил всем остальным. «Это я приказал Колю с Сашей пригласить, как только они в Кремле появятся. Пусть начинают вникать в дела рода, большенькие уже, да команда из них троих с Алексеем неплохая получается». Большенькие засмущались и даже сделали попытку спрятаться за Прохора с Виталием Борисовичем, да и Александровичи были явно довольны. «Спасибо, Коля!» – Александр и Петр Александрович отсалютовали императору бокалами. «Не за что!» – кивнул тот и продолжил. «Создавшимися церковными колдунами Алексей будет разбираться дальше при полном содействии со стороны присутствующих здесь Прохора Петровича и Виталия Борисовича. А мне бы хотелось подвести некие промежуточные итоги нашего противостояния с батюшками. Во-первых, уважаемые родичи, с уверенностью можно говорить о том, что род Романовых оказался абсолютно не готов к подобной схватке и вышел из нее победителем только благодаря уникальным возможностям Алексея. Император продолжил свое движение вдоль стола. Во-вторых, судя по последним событиям, отчетам Вани Кузьмина и по мнению Алексея, наш хваленый тайга оказался не такой уж и кваленой а тренировки колдунов начатые совсем недавно судя по тем же отчетам если дадут существенные варианты то не скоро уважаемые родичи слава богу на сегодняшний день явная опасность миновала тагильцев с бирюковым сдохли а остальные церковные колдуны сдались и на горизонте пока не видно других подобных крайне опасных злодеев но это только пока И «Именно для решения этого вопроса Алексей попросил вас всех здесь собрать. Предлагаю предоставить ему слово». Возражение не последовало. «Алексей, можешь начинать». Поднявшись, я довел до родичей свое мнение о срочной правке колдунов, заверив, что возрастные Романовы у меня все равно находятся в безусловном приоритете, а за ними на правку отправятся дворцовые с валькириями, а потом и канцелярские. Минут пять за столом шло бурное обсуждение новости о том, что правила самих Романовых опять откладывается, но причины были дружно признаны уважительными, и мое предложение в общем и целом приняли. Не обошлось и без каверзных вопросов. «Алексей», — Сансаныч смотрел на меня, прищурившись, — «насколько сильнее станет тайга после твоего правила, хотя бы примерно?» «Не представляю, дядя Саша», — я пожал плечами, — «надо пробовать». Но в том, чтобы и способность тайги повыситься, не сомневаюсь. Кроме того, я вытрясу из церковных колдунов все их методики подготовки и со временем представлю их самих инструкторами к подразделению. Я как-то собрался добиваться их лояльности, хмыкнул Сан Санч и переглянулся с кивающим братом. Как известно, предавший однажды предаст опять. Деда Саша, ты, как и все остальные уважаемые родичи, слышал, что батюшки переехали ко мне в особняк вместе с семьями. А из жены детей выходят самые хорошие гаранты лояльности. Кроме того, есть и другие способы воздействия. Убедил, кивнул он. Теперь я хочу задать тебе очень неприятный вопрос, касающийся Кузьмина. Алексей, если ты поправишь Ванюшу, он тоже станет сильнее, так? Безусловно. А предавший однажды, как я отметил ранее, кроме того, все эти церковные колдуны нашему Кузьмину и в подметке не годятся по уровню специальной подготовки, и опыту жизни на нелегальном положении. Ты дашь нам стопроцентную гарантию того, что он опять не пустится во все тяжкие? Я не Господь Бог, деда Саша, пожал плечами я, и стопроцентной гарантии не дам. Если сбежит, найду и убью, обещаю. Такой ответ тебе удовлетворит? Вполне, с довольным видом кивнул он. Теперь по церковным колдунам. То, что ты собираешься их использовать в качестве инструкторов, мы уже поняли и полностью поддержим, но... Это ж такие возможности. Он вскочил и обратился к императору. — Коля, если тайгу мы раньше использовали только в крайних случаях, то теперь... — Не гони лошадей, Саша, — поморщился тот. — Да, Алексею время батюшек до конца к ногтю прижать. Методики эти выжить и инструкторами у тайги поработать. А уж потом... Но перспективы открываются действительно заманчивые. — Еще вопросы? Алексей улыбался неугомонный Сан Саныч, «Ты, говорят, головы своих врагов начал коллекционировать?» Я заметил, как поморщилась императрица, а сидящий рядом отец тяжело вздохнул. «Да какая там коллекция, деда Саша?» — отмахнулся я. «Пока только череп Тагильцева. В ближайшее время ожидаю пополнения черепушку Бирюкова. Как только Виталий Борисович мне ее привезет, всех милости прошу мой особняк на выставку». Несколько секунд за столом царила оглушительная тишина, нарушившаяся только сдавленными смешками из того угла, где сидели Коля с Сашей. Наконец продолжавший улыбаться, Сан Саныч кивнул. «Заскочим как-нибудь, полюбопытствуем». И повернулся в сторону смешков. «Прохор Петрович, голубчик, вы там у себя на Смоленщине часом язычество не практиковали?» «Как можно, ваше императорское высочество?» вскочил тот. «Вот вам крест. Это все проклятая столица так подростка испортила». Дружный смех разрядил обстановку за столом, а улыбающийся дед Николай погрозил мне пальцем. Дальше пошло обсуждение рядовых дел рода, как выразился император. Ну, раз уж собрались, по беседу и про остальное. Закончилось все темой нашей поездки в Монако. Тут докладчиками выступили уже явно обрадованные Коля с Сашей, которые перечислили всех наших друзей, что собирались ехать. «Алексей!» — обратился ко мне после этого доклада император. Раз Гримальди выступил от имени приглашающей стороны, ей ваших друзей звать. Твоей же задачей будет подстраховать ее, если кого-то главы родов отпускать побояться. Сам будешь связываться, отпрашивать друзей. Понял? Да. С князем Гримальди я поговорю и улажу все вопросы. Спасибо, деда, поблагодарил я. Инструктаж пройдете перед вылетом. Уважаемые родичи, еще раз всех с наступившим. Всем спасибо. На выходе из зала меня придержала императрица. Алексей, будь так добр, передай своей подружке Алексею, что я вечером жду ее звонка по поводу бала. Обязательно передам бабушка. Из Кремля мы выехали только в седьмом часу вечера. Пока я поиграл с Елизаветой, пока пообщался с подчеркнуто милыми, ласковыми и предупредительными Марией с Варварой, пока нагулялся со всеми тремя сестрами по внутренней территории Кремля в ожидании Николая с Александром. Братья, предупрежденные мной, об уже согласованной поездке в Монако с ничего не говорили, а высказали свое мнение уже в машине. «Леха, это будет эпичное путешествие. Зажжем не по-детски вдали от любимой родины. Монако вздрогнет. А Джузи нам в этом поможет. Он обещал показать все злачные места княжества и французских окрестностей». «Зажгут они», — хмыкнул я. «Как бы вас после этой поездки вообще не перестали выпускать за пределы любимой родины?» — Брось, Лёха, посмотри на Джузи, этого кипишного макароника вся Европа знает, и ничего. Даже он к нам в Россию прилетел. Лёха, а ты не знаешь из Монако до Испанской Ибицы долго лететь? — Вы это чего удумали, — опешил я, — какая Ибица? Мы еще до Монако-то не добрались, а вы уже собрались исследовать злачные места Испании? — Лёха, ты не возмущайся, привыкни сначала к названию Ибицы и обещай нам хорошенько подумать. Обещаю, но если вы поклянетесь, все свободное время до поездки посвятить подготовке к экзаменам. Идиот! Тяжело вздохнули они. А Александр через некоторое время добавил: "Если ты нам покажешь пример". Показать вам пример? Теперь тяжело вздыхал уже я. Давайте лучше я вам свой график озвучу. Сейчас мы приезжаем, ужинаем, а после мне надо будет уделить время гостям, особенно Петровым, которые в детстве фактически были моей второй семьей. Чуть ближе к ночи нам с вам придется смотаться уже по другому семейному делу, во сколько вернусь я совершенно не представляю. Завтра, как вы понимаете, мне надо будет поехать в имение Гагариных, осмотреть его и слегка напрячь церковных колдунов, которые временно там квартируются. Ну и плюс разные бытовые дела и разговоры. А третьего числа, если вы не забыли, у нас бал. И последний, братики, дед Коля запретил мне в Монако появляться с учебниками, мол, это не комильфо. «А ты сам, когда готовиться к сессии, собираешься?» Бабушка грозилась по приезде отдать меня в лапы какого-то Пал главного следака тайной канцелярии, вот под его руководством и буду готовиться. Я не стал говорить, что сессию мне перенесут. Пусть братьям будет не так обидно. Николай с Александром, последний из которых повернулся к нам с переднюю сиденья Волги, переглянулись и засмеялись. «Лёх, тебе крупно повезло. Пал Палыч Бородин — классный старикан». Знаешь, на кого он больше похож по общей манере поведения? На Кузьмина. Тоже любитель пошутить. Мне этих шутников солить, что ли? Зулыбался я. Ну, хоть весело будет и то в гору. И как тебе супруга нашего колдуна? Ровным тоном поинтересовался у меня Пафнутиев. Мы с ними ехали на Прохоровской Ниве, на которой дворцовой в очередной раз поменяли номера. Нормальная женщина, только... Пугливая, — пожал я плечами, — но ее тоже можно понять нежданно-негаданно оказаться в особняке великого князя Алексея Александровича, будущего императора. Согласен, — не удержался от ухмылки я. Общество хоть и не элитарное, но все же, тут бы не такая оробела. Ничего за ней странного не заметил. К этому вопросу, не склонно к пустому сотрясанию воздуха пафнуть его я отнесся серьезно и попытался вспомнить свои ощущения. Абсолютно ничего, Виталий Борисович, что я упустил. — Странно. Он отвлекся от дороги и глянул на меня. — Я-то подумал, что ты просто решил нам с Прохором в очередной раз ничего не говорить. — Да что с ней не так? — Вспомнил я ее, Алексей, еще вчера вспомнил, а сегодня мне в Кремль ее довольно-таки пухлое дело привезли. Если кратко, это Наталья Вячеславна совсем не так проста, как кажется на первый взгляд. Помнишь, мы с Прохором тебе рассказывали, что одна из задач тайной канцелярии заключается не только в установлении всех необычных людей на территории империи, И за ее пределами, но и контроль за ними. Что-то такое помню. Так вот, это Наталья Вячеславна у нас на контроле с самого детства, когда у не стали проявляться способности не колдуни, нет, а скорее знахарки или ведуньи. А попала она в поле нашего зрения, если так можно выразиться, по наследству. Ее бабка тоже была знахаркой, но слабенькой, и мы тоже за ней присматривали. Приведу тебе такую информацию, Алексей, чтобы ты осознал и проникся. Наша Наталья Вячеславовна в свои неполные восемнадцать годочков была известна всю Москву и окрестности как матушка Наталья, а попасть на лечение к ней не считали для себя зазорным и представители высшей аристократии империи. Все чудесатей и чудесатей, не удержался от возгласа я. Вот именно. А теперь представь, Алексей, как тайная канцелярия должна была поступить с подобным ценным ресурсом. Сделать предложение, от которого матушка Наталья не смогла бы отказаться, Ей предложили войти в рот Романовых и поступить на обучение в то богоугодное заведение, которое закончили мы с прохором и Ваней, а также Алексей. Но маршрут Наталья отказался, решила поступать в первый мед и, естественно, провалила экзамены. Злые канцелярский. Ничего личного, просто служба. Набранных баллов девушке хватило поступить только в медицинское училище. Тут уж мы решили подождать, дали ей доучиться, и после получения диплома сделали повторное предложение, поставив перед выбором. Или она с нами, или обвинение в особо крупном мошенничестве тюрьма. А мошенничество тут при чем? Оказание медицинских услуг без лицензии натянуть было проблематично даже нам. Она же никого не резала, таблетки не продавала, кроме самых безобидных травок, и уколы не ставила, а просто лечила наложением рук. Понял, а почему особо крупное мошенничество? Много зарабатывало? Что самое характерное совсем нет? Расценки у матушки Натальи были божеские, нуждающихся она вообще лечила бесплатно или по принципу кто сколько даст, да еще и благотворительностью занималась. И тут вы в своих грязных сапожищах. И не говори. Короче, дали мы девушке на раздуме ровно месяц, слежку плотную установили, чтобы не сбежала, она в какой-то момент просто исчезла, передав нам через своих родичей записку, в которой обещала наложить на себя руки, если мы от нее не отстанем или причиним какой бы то ни было вред ее близким. Теперь-то понятно, с чьей именно помощью скрылась матушка Наталья, и почему она вообще на такое решилась. Да уж, и какие у вас на нее планы сейчас, Виталий Борисович? Теперь-то она фактически член рода Романовых. Алексей, вот ответь мне честно, ты мне дашь построить хоть какие-то планы на Наталью Витальевну Кузьмину? Фамилию он выделил интонацией. И это у меня спрашивает человек, который похирил не только все должностные инструкции, но и наплевал на долг перед родом, скрывая тайги способности своей приемной дочери?» Пафнуть и фырку. «Уел! Но ты же понимаешь, что я тебе эту информацию не просто так озвучил. Кстати, твой отец пока ничего не знает». «Похвально, Виталий Борисович, что вы через меня к своих друзей защищаете. Очень похвально. Тогда и я вас замажу», — усмехнулся я. Оба маленьких Кузьмина, это которые младшие братья Алексей, самые настоящие патентованные колдуны. И Прохора Виталька. Твою налево, дернулся он. Кто еще знает? Насчет Прохора не уверен, а вот мой отец, скорее всего, в курсе. Тайга. Но ну, не слепые же они, и Лебедев наверняка доложил родителю. Прям кунсткамера у тебя в особняке собирается, хмыкнул Пафнуть. Каждый твари и папарик. «Ага, я царственным деду с бабкой сегодня уже по этому поводу жаловался. Ты ему же рассказал?» «Ничего я им не рассказывал, мы моих друзей лучших обсуждали, а до государя и государь информацию положено доводить через цесаревича, и меня подобная ситуация полностью устраивает». Мудро покивал Пафнутиев и после небольшой паузы добавил. «Вот, значит, в чем основная причина выхода клятого Ванюши из подполья». Детишек талантливый гад решил легализовать, понимая, что мы их все равно найдем и начнем охоту. Да и к Наталья ему поди весь мозг съела. И без перехода. Алексей, включи верхний свет и займись уже изучением плана здания, физиономии, целей. Ехти стало совсем немного. План простой. Родитель натягивал Балаклаву. Проникаем внутрь через центральный вход на среднем темпе, чтобы догадок насчет Романовых не было. Сразу же направляемся к лестнице, кладем охрану, поднимаемся на второй этаж, снова кладем охрану и двигаемся в ту вип-коморку, где обычно проводит время со своими дружками нужные нам три организма. Кончаем их и отходим обратно тем же маршрутом. Порядок движения такой. Мы с Колей впереди, дядька Фрол сразу за нами, Алексей двигается последним. На втором этаже остается около лестницы, короче, осуществляет общее прикрытие. Вопросы? Саша, я должен лично этим троим шеи свернуть, буркнул князь Дашков. «Без вопросов, дядька!» – кивнул отец. «Когда в випку заходишь первым, кончаешь их, и мы спокойно отходим. Да, если что, просто выпрыгиваем в окна и встречаемся в этом переулке». И он повернулся к его. «Виталя, твой засланный казачок об изменениях в обстановке не докладывал?» «Цели уже час на месте, Саша. Катка идет полным ходом». «Добро. Ну, помолясь». В ресторан под романтическим названием «Лунный дворик», расположенный по улице «Госпитальный вал» Зашли более-менее культурно, даже дверь не повредили, и оказались в большом полупустом по причине праздника в зале. Не обращая внимания на посетителей, рванули к лестнице, и отец с дядькой уронили двух охранников. На втором этаже то же самое случилось с еще одной парой ничего не успевших понять бодигардов. Пока основные силы нашего карательного отряда двигались в сторону вип-коморки, я, как и было приказано, остался у лестницы и принялся с интересом разглядывать само подпольное казино. В котором гостей было гораздо больше, чем в ресторане на первом этаже. Тут были зоны для игры в рулетку, блэкджек и покер, три бильярдных стола и огромное количество игровых автоматов у стен. Интересно, от какой именно суммы отказались мои родственники дошковы, если тут даже 1 января столько азартных паромошек? А карательный отряд уже достиг нужной коморки и с треском выломал дверь. Вот и лудоманы начали понимать, что обычные посетители и крупье балаклавы не носят и мебеля не ломают. А вот и моя чуйка стала попискивать, указывая на поднявшуюся из-за покерного стола группу крепких мужчин в костюмах. «Гвардия вперед!» — заорал один из них. И они в пятером кинулись навстречу выходящим из випки моим родичам. Наблюдая сцену самого настоящего короткого боя столкновения, я буквально наслаждался грамотными действиями обеих сторон. Гвардейские офицеры, а это без сомнения были они, сразу же переместились и перекрыли злодеям путь к лестнице. Кроме того, благородство играть они не стали, нападали парами на одного, а пятый метался и помогал то одной паре своих товарищей, то другой. Не менее профессионально действовали отец с дядькой. Замедленные движения, тактическое прикрытие друг друга и деда Фрола, которому они фактически не давали возможности вступить в бой, держа его все время за спиной. Это-то, как оказалось, явилось огромной ошибкой. Заверещавшая чуйка указала на князя дошков, вокруг которого заплясали воздушные смерчи. Сука, долбоеб психованный. Темп! Облик погашен, чуйка успокаивается. Адреналин по боку, движемся медленно. Заканчивайте! заорал я отцу с дядькой. И подлинненько со спины аккуратно приложил крайнюю правую гвардицу в ухо, метнулся к телу родственничка, продолжая контролировать окружающее пространство, закинул дедулю на спину и скомандовал: "Отходим, прикрывайте". А через пару секунд, чтобы сбить остатки адреналина, не удержался и заорал в сторону спрятавшихся под столы посетителей: "Всех убью, один останусь". "Отец, можно я с дедушкой Фролом сделаю что-нибудь страшное?". и пихнул бесчувственное тело князя локтем под ребра. Родитель глянул на меня в зеркало заднего вида и хмыкнул, обращаясь к расположившемуся рядом с ним на переднем сиденье дядьки Николаю. «Коля, может, уступим Лёшке очередь, а то у меня самого руки чешутся?» на вредительство хохотнул тот. «Нам же не нужны проблемы с Ее Императорским Величеством. Она и так в курсе, что из них двоих с братом яйца достались как раз ей». «Дядька!» Ну, давай я ему хоть пару пальцев сломаю, пока он в отключке. Скажем, при падении сломал. Продолжал конючить я. Можно и роскошный бланш на пол лица заделать, мол, при отходе об угол зацепили. Размышляли старшие родичи несколько секунд, после чего отец решил поставить точку. Старость надо уважать, сынок. Эх, вздохнул я, грусть, печаль. Слушайте, а почему наследника дошковых с нами не было? Так-то эту кашу они заварили. командировки, он», — пояснил дядька. «А вообще, Лёшка, наш с Сашей двоюродный братец от папашки недалеко ушел, посиков было бы еще больше. А все почему? Подобные дела стоит лезть, имея ли военное образование или соответствующий полукриминальный опыт. Видал, как гвардейцы действовали? Был бы это обычный налет, они бы злодеев тепленькими взяли, без вариантов». «Слушайте, а сейчас полиция что подумает, раз мы там этих гвардейцев уработали?» Подумают на банду опытных ветеранов боевых действий уровня воевода. Именно под этот ранг мы с Сашей косили. Да и дядька Фрол воздухом чего показать не успел, ты его вовремя погасил. Долго еще князь в отключке проваляется, а то надо матушке звонить, отчитываться об удовлетворительных результатах акций. В особняке князя в себя приведем и даже с устатку стакан набулькаем старому косячнику. «И когда ты мне собирался рассказать, что оба сына Ванюши колдуны?» Мы с отцом стояли недалеко от машины, в которой родители ждали дядька Николая, полностью отошедший после гашения дед Фрол, Лебедев доложил. Он. «Отец, да я толком пацанят даже и посмотреть-то не успел, да и предполагал, что тебе и без меня доложат. Прохор знает?» «Нет. Я решил, что вам с Ванюшей ему лучше самим сказать, так будет правильно. Завтра скажем. Дед Коля в курсе?» «До Кремля доберемся, доложу. И особо отмечу, что это ты, сынок, мне это рассказал. И что теперь будет с пацанами?» «Ты у нас за колдунов отвечаешь, и вот на тебя их и повесят, и без перехода. Как сам, дурных мыслей в голове не возникает?» «Нормально все со мной, сам же в рейстике видел». Смутил только крик "Всех убью, один останусь», но, подумав, решил, что в сложившейся оперативной обстановке он был более чем уместен. «Ладно, мы поехали». Завтра, как только в свое загородное имение съедешь с визитом вежливости, мне сразу отзвонись. Пока. Пока. Спускаясь утром 2-го числа по лестнице, я почуял скопление людей в районе кабинетов на втором этаже. И даже не удивился, обнаружив там целых 6 человек во всем черном. Видимо, Пафнутиев, по примеру моего отца, решил использовать большой кабинет в качестве временной штаб-квартиры. «Доброе утро, господа!» – кивнул я вскочившим и поклонившимся канцелярским, после чего развернулся и направился обратно на лестницу. Разозлился ли я на такое беспардонное использование моего дома? Да нисколько. Виталий Борисович вряд ли решился на подобное без согласования с Прохором. Кроме того, чем дольше глава канцелярии у меня живет и работает, тем дольше Алексей отдыхает в обществе приемной матери, которая действовала на нее явно успокаивающе. Завтракал в гордом одиночестве, только когда вышел в гостиную, в дом с улицы ввалились мои домочадцы практически в полном составе. Исключение составляли братцы Коля и Саша, которые еще явно спали. Оказалось, я пропустил обязательное утреннее гуляние маленьких Прохора и Виталика, к которому присоединилась вся семья Петровых, Большой Прохор с Екатериной, Алексей со своей мамой и, понятно, Ваня с супругой. Михеевы вчера вечером уехали домой, а сам глава семейства обещался быть сегодня к обеду, потому как к трем часам надо было ехать в имение Гагарина, где мы, помимо церковных колдунов, встречались еще и с патриархом. Поздоровавшись со всеми, отозвал в сторонку воспитателя. Прохор, в свете нашей скорой поездки в Монако надо бы с домашними делами закончить. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду семью Кузьминых, ну и по Петровым надо что-то решать. Лёшка, говорю сразу, Ванюшу за границу, по крайней мере, официально никто не выпустит. А что с Петровыми не так? Ты, Шурке, про поездку так ничего не сказал? Пока нет, я же типа сестер воспитываю, а Петровых надо взять с собой, им и мы так от Романовых досталось. Расходы на их поездку я с любимой бабушки стрясу. Это твои дела, Прохор поднял руки в защитном жесте. Меня сюда не вмешивай. Хорошо, хорошо, но с дядькой Владимиром разговаривать будешь ты. Договорились. А теперь по Кузьминых. Как думаешь, где с ними поговорить, чтобы нас не побеспокоили? — Ну, на первом этаже малые носятся, мы их на старшую сестру оставим. В покоях не то. Большой кабинет я отдал во временное использование Борисычу. Может, в твоем кабинете? Через 15 минут там и встречаемся. Когда Прохор закрыл дверь, я не удержался, ободряюще улыбнулся, сжавшийся к супругу Кузьминой. — Наталья славно. да не переживайте вы так, здесь все свои. — Я постараюсь, Алексей Александрович. — Выдавила она из себя. — Просто Алексей на «ты». а поговорить я хотел вот о чем. «Иван, как вы с Натальей Вячеславной представляете свое будущее?» Кузьмины переглянулись. «Царевич, ты это слишком уж глобально хватил!» Поморщился колдун. «Хорошо, начнем с самого ближайшего будущего. В нашем особняке очень много свободного места, а для детей так и вообще раздолье с куском леса на заднем дворе, да и присмотреть за ними есть кому». Ходить вокруг да около не буду, а предложу вашей семье остановиться пока здесь. Дальше видно будет. Так как? Кузьмины опять переглянулись, и Иван кивнул. Мы согласны, но с условием, что когда захотим чего-нибудь своего, отдельного, то... Ваня, мы с тобой на эту тему уже говорили, в ваших с Натальей Вячеславовной интересах и интересах ваших детей держаться пока ко мне как можно ближе. Колдун на это опять кивнул. Идем дальше. Будь так добр, сообщи Прохору о способностях сыновей. Кузьмин вздохнул и коротенько выдал другу требуемую информацию, переварив которой воспитатель только крякнул, но от комментариев воздержался. «А теперь нам с Прохором хотелось бы услышать краткую биографию матушки Натальи. Я опять растянул улыбку на максимум. «Версию тайной канцелярии я уже слышал». Кузьмины нахмурились, а воспитатель только тяжело вздохнул, уселся поудобнее и скрестил руки на груди. «Смелее, дорогие мои!» — хмыкнул я. За следующие 10 минут Наталья Вячеславовна поведала историю своей жизни, которая не сильно отличалась от того, что мне рассказал вчера Пафнутьев. Новым было лишь то, что касалось последних 10 лет. Жизнь с Иваном на нелегальном положении, отказ от практики лечения других людей, рождение сыновей и их домашнее воспитание. Наталья Вячеславовна. «Вы с тайной канцелярии сотрудничать отказались, а за самого натурального бандита, бывшего сотрудника этой самой канцелярии, замуж вышли, да еще и детей родили. Как так?» «Любовь зла?» — она опустила глаза и вздохнула. «И Иване не бандит, так что у него судьба сложилась». «Ясно. Теперь вы не на нелегальном положении, что дальше делать собираетесь? Детей воспитывают, сидя дома?» И опять это переглядывание, закончившееся разрешающим кивком Ивана. Да учиться на медика хотела, а дома дети никуда не денутся. Что насчет лечения других людей? Навыки не утрачены? Я стала еще сильнее, Алексей Александрович, — вскинулся она. Очень бы хотелось продолжить практику, но я же понимаю, что сейчас состою в роду романов, и как старшие родичи скажут, так и будет. Иван, самостоятельно разговаривая на эту тему с моим отцом. Спасибо, царевич, — благодарно кивнул он. Я же опять посмотрел на супругу колдуна. Наталья Вячеславовна, меня очень интересуют ваши способности, но о них мы с вами поговорим позже, когда я вернусь из Монако. Договорились? Договорились. Но, боюсь, вас я научить ничему новому не смогу. Почему? Я видела вчера, что вы сделали с князем Дашковым. Это для меня просто запредельный уровень. И быстро добавила. Даже Ваня с доспехом и сознанием так аккуратно работать не может. А уж про меня и говорить не приходится. Поверьте, Наталья Вячеславна, я не виноват. Оно само получается. и решил сменить тему. Как там у Проша и Виталика отношения складываются со старшей сестрой? Она-то в них, судя по разговорам, души не чает. «Лучшая подружка», — золобалась наконец Кузьмина. «Балует только она их сильно и во всем потакает. Построже с ними надо». «Разберется», — отмахнулся я. «Ко мне какие-то вопросы еще будут?» «Замечательно. И, Ваня, не забудь, нам около двух в Подмосковье выезжать». «Помню». Когда за Кузьмиными закрылась дверь, я поинтересовался у Прохора. «И как впечатление?» «Самые охренительные!» — буркнул он. «Как уши от холодной воды на меня вылили. Саша знает?» «Только про маленьких колдунов, про матушку Наталью нет. Все знает только То Тоб сомневался. На выезде из столицы мы встретились с кортежем патриарха, и я пересел к нему в чайку. Выслушав очередные соболезнования и ответив на вопрос о здоровье близких, спросил уже сам. Ваш «Ваше что, как у наших батюшек настроение?» «Стараются не впасть в грех уныния, а вот их семьи...» Святослав вздохнул. «У них-то ни в чем не виноваты». «Вопрос спорный», — скривился я. «Батюшки знали, на что шли, в том числе и о рисках для близких. Вот внутри семей пусть и разбираются. У меня к вам есть вопрос». «Спрашивай». Вы же понимаете, что мы, я имею в виду род Романовых, батюшек больше никуда не отпустим, уж слишком серьезную опасность они представляют. Вот умные люди и заинтересовались некой неправильностью их положения. Я о том, что батюшек Сана никто не лишал, от служения не отстранял, и если Романовы попытаются через вас это сделать, последствия будут самыми непредсказуемыми. «Я думал об этом, сын мой», – кивнул патриарх. «Ситуация действительно неоднозначная, двойное подчинение, даже формальное». может привести к самым непредсказуемым последствиям. Я собирался разговаривать на эту тему с твоим дедом Николаем, но только после того, как между Романовыми и батюшками установятся нормальные отношения. А это, как ты понимаешь, произойдет совсем не скоро. Догадывайся, кивнул я. Вот и не переживай, жизнь все расставит по своим местам. Кстати, раз уж случилась такая оказия, хочу лично пригласить тебя на божественную литургию в храме Христа Спасителя. Спасибо за приглашение, ваше святейшество. На 4 числа улетаю в княжество Монако. Ничего страшного, у нас в Монако есть приход. Хочешь, я позвоню отцу Вадиму, он все проведет по высшему разряду. Буду очень благодарен, ваше святейшество. И еще, Алексей, у меня в машине сопровождение подарки новогодние для детей батюшек. Ты же не будешь против, если мы с тобой вместе их подарим? «Неудобно как-то?» — действительно смутился я. «С этими событиями я до сих пор воспринимаю батюшек и их семьи как врагов, вот и не подумал». «Так тебе и гудков то сколько? Ничего, поймешь со временем, что мир не делится только на черную и белую. Есть еще куча оттенков. А детишек нельзя лишать радости. Дети — наше будущее». Имение Гагариных внушало. Огромная территория со своим полигоном и лесом, здоровенный трехэтажный хозяйский дом с лужайкой перед ним, гостевой коттедж, баня, гараж, совмещенный с хозяйственными постройками. Все это хоть и уступало по размерам имению Романовых, но уж было никак не меньше, чем у Пожарских и Демидовых. А воздух! На какое-то мгновение накатила тоска по Смоленщине, по моему родному поместью, но быстро взяв себя в руки, принялся рассматривать две отдельные кланяющиеся нам с патриархом шеренги, вернее, шеренгу канцелярских с обслуживающим персоналом имения и нестроенную группу батюшек и членов их семей. «Ваш святейше, что вам слово!» — повернулся я к нему. Глава Русской Православной Церкви важно кивнул и тем же отлично поставленным глубоким голосом поздравил чад своих с наступившим и пожелал в новом году только всего хорошего, после чего к нему выстроилась очередь за благословением, в которой стояли канцелярские. Род мистер Михеев, стоявший за мной, шепотом испросил, и спросил, получил разрешение для себя и для своих бойцов припасть к руке патриарха. Не стал исключением и я, получив благословение последним сразу после Вани и Прохора. Ваш святейшество, позвольте на правах хозяина пригласить вас в дом. С удовольствием, Алексей. Сам особняк вместе с гостевым домом, баней и территорией решила смотреть позже, чтобы не задерживать патриарха. а пока мы с ним устроились в роскошной гостиной в специально выдвинутых для нас кожаных креслах в ожидании представлений незнакомых мне батюшек и их семей. Представлять коллег по опасному бизнесу взялся отец Владимир, а помощник патриарха вкладывал в наши со Святославом руки подарки для детей, соответствующих возрасту, которые мы им и дарили. Находясь все это время в легком варианте темпа, Я отчетливо чуял общую нервозность и даже страх, исходящий от жены детей церковных колдунов по отношению ко мне. Сами же батюшки старались полностью закрыться, но их напряжение от меня не укрылось. Из двенадцати семей в 10 мальчики, судя по слабому свечению, являлись колдунами. В одиннадцатый, как раз батюшке Владимира, колдуном являлся вполне взрослый молодой человек моих лет, а колдуньи – девочка-подросток. У последней, самой молодой Читы, оба ребенка были еще слишком малы, чтобы делать соответствующие выводы. И только когда мы закончили раздавать подарки и стали наблюдать, как родители пытаются успокоить обрадованных детей, для которых игрушки пока были гораздо важнее, чем какой-то там патриарх и страшный великий князь, меня проняло, а если я не сумею добиться лояльности этих почти 30 колдунов, пусть даже часть из них пока дети, что же будет тогда? — Соберись, Лёшка, ты сможешь, ты выдюжишь, ты сумеешь, чего бы это тебе не стоило. — Алексей, мы можем продолжать? — вывел меня из ступора голос патриарха. — Да, конечно, ваше святишество. Потряс я головой и только сейчас заметил, что церковные колдуны и члены их семьи смотрят на меня в ожидании. — Дамы и господа, удобно ли вы здесь разместились? 15 минут мы потратили на обсуждение бытовых условий, которые оказались более чем приемлемыми. Обсудили вопрос обучения детей, сойдясь на том, что она пока будет домашним. Загвоздка случилась только со старшим сыном батюшки Владимира, тоже Владимиром, студентом второго курса второго меда. Милостивым решением великий князь Алексей Александрович разрешил молодому человеку вернуться на обучение, а патриарх пообещал уладить все вопросы с ректоратом. Самое же главное, о чем попросили батюшки, это о регулярном посещении ближайшей церкви, особенно это касалось предстоящего Рождества. С моей стороны, возражений нет, а детали обсуждайте с его святейшеством. После того, как батюшки отправили членов семьи по покоям, я напомнил ему о сотрудничестве со следователями тайной канцелярии и систематизации методики подготовки колдунов, ответственным за которую был Кузьмин, и перешел к текущим вопросам. «Господа, послезавтра я улетаю на несколько дней в Монако. Очень вас прошу, сделайте так, чтобы мне не пришлось возвращаться раньше срока». Конечно, Алексей Александрович. Идем дальше». Господа, как у вас с общей физической подготовкой? Батюшки он переглянулись. В рамках нормы. Каждое утро после молитвы кросс на 3 километра в браслетах, которые вам выдадут канцелярские. Начал я перечислять то, что мне посоветовал Прохор. После этого комплекс Гермеса. Через неделю дистанция увеличится до 5 километров. После обеда футбол два тайма по 45 минут и тоже в браслетах. Завтра канцелярские расчистят вам площадку под футбольное поле и установят ворота. Предупреждаю сразу. Я лично буду следить за вашими успехами по системе видеонаблюдения. Она здесь хорошая. Поняли, зачем нужен футбол? Для формирования командного духа, Алексей Александрович. Все правильно. В случае, если замечу отсутствие рвения, пришлю вам инструктора. Есть у меня хороший знакомый, колдун, полковник военной разведки настоящий зверюга. Если он не поможет, к вам переселятся вот эти два господина, Белобородов и Кузьмин. Намек понятен? Да, Алексей Александрович. Когда подтянете форму, займемся подготовкой по методикам спецслужб, для чего построим полосу препятствий и привлечем господина Лебедева с компанией для тактических игр. Вопросы? Алексей Александрович, а детей к нашей подготовке можно привлечь, раз уж так получилось? Не можно, а нужно. Еще около часа мы потратили на застолье, который приготовили для нас супруги-батюшек, после чего я попрощался с патриархом, которого оставил в обществе его бывших подчиненных. А сам в сопровождении Прохора, Ваня и Владимир Иванович отправился осматривать масштаб моих новых владений. «Лёшка», — мечтательно улыбался воспитатель, глядя в сторону особняка, — «не дает мне покоя местный погребок. Надо бы заглянуть сюда как-нибудь с вдумчивой инспекцией». «То про что?» — ухмыльнулся Иван. «Царевич, если хочешь знать мое мнение, это поместье — шикарная тренировочная база для колдунов». На километры вокруг нет людей, лес в наличие, на полигоне и полосу препятствий городок забахать в легкую можно. Колдун дело говорит, кивнул Прохор, а учитывая предстоящее массовое провило, как говорится, бега и дрова кали до посинения, все поместье к твоим услугам. Еще и футбольное поле будет являться неплохим подспорьем для выздоравливающих. Никуда я вам, батюшек, дену, поморщился я. Вот когда с ними разберемся и будем думать. А для правила у меня были мысли использовать поместье Романовых? Прохор с Иваном скептически переглянулись, а вот Владимир Иванович наоборот кивнул. Уверен, дед Коля одобрит эту инициативу и пояснил. «Делать важное, тут еще и не такое позволит. Вова, сначала великий князь научит нас ему лапу давать, потом мы освоим команды сидеть и лежать, а затем рядом и фас. А у нас есть другие варианты, Вася», — вздохнул батюшка Владимир. «Да это я так, брюжу. Но надо великому князю отдать должное, глава у него соображает, или он прислушивается к советам более опытных родичей. И голова соображает, и слушать умеет. Не зря же его святейшество с ним возится, а в окружении нашего Святослава сроду дурачков не водилось. Тебе его святейшество что-нибудь про обстоятельства смерти Бирюкова сказал? По неподтвержденным слухам, Алексей Александрович нашего Олежу действительно еще на дальних подходах к особняку завалил, а потом оторвал ему голову. «Господи, прости!» И батюшки перекрестились. «Ну сколько можно!» В кармане опять завибрировал телефон. Это было уже десятое или одиннадцатое сообщение от сестер. Если после обеда они слали мне веселых котяток, щеночков и зайчиков, то последние три представляли собой грустные смайлики с бегущими ручейками слез. Собрав волю в кулак, набрал отца и принялся отчитываться о визите к церковным колдунам. Похвалив меня, родитель неожиданно заявил. «Лёшка, будь ты человеком, позвони сестрам и скажи, что вы едете в Монако, а то они не только меня с Колей достали, но и бабушку с дедом». Отсмеявшись, пообещал, что сейчас наберу. Разговора с сестрами не получилось. После оглашения моего решения в трубке раздался визг, и связь прервалась. Правда, через пару минут посыпались сообщения с сердечками, цветочками, клятыми котятками со щеночками. «Что, Лёшка?» — улыбался сидящий рядом Прохор. — Ты снова самый любимый и замечательный брат на свете, а Кремль может спать спокойно. — Ага, — кивнул я. — Надо теперь мое решение Сашки Петрова озвучить, пусть свою Кристину обрадует. Кстати, не вздумай гардеробчика летний здесь обновлять, мы тебя в Монако по последнему писку европейской моды прикинем. — Ловлю на слове, — только отмахнулся он. — Так ведь все равно по Монако придется в костюме ходить и по пляжам тоже. — В белом костюме, Прохор, и белых штиблетах. Еще и шляпу для солидности приобретём с тростью, и будешь ты у нас скромным русским аристократом на отдыхе». «Да какой из него херам аристократ, царевич?» — оскалился с переднего сиденья Ванюша. «Даже в белом костюме и с тростью. По моторике движений даже несведущие граждане сразу поймут, что перед ними хоть и заслуженный, но сапог. Ай, два левый! И ты у нас, царевич, в такого же сапога стремительно превращаешься. Резкие движения, всегда в полной боевой готовности, рассеянный, плавающий цепкий взгляд, Одно спасает твой образ, прям-таки кричащая уверенность в себе и властность которая передается только с нужными генами. Лёшка, ударь эту физиономист, тебе ближе. Хочу сразу, Лёшка? И вообще, Прохор, я всегда на тебя и деда Мишу хотел быть похожим, а вы и есть самые настоящие сапоги. Но белый костюм с тростью и шляпой мы тебе все равно приобретем, ване будет завидовать из холодной Москвы лютой завистью. До ужина успел обрадовать Сашку Петрова, который на радостях чуть не задушил меня в дружеских объятиях, и тут же кинулся звонить своей ненаглядной Кристине. Порадовали братики, выслушавшие от меня рассказ о визите к церковным колдунам, и сообщившие, что слово держит, и днем посвятили аж целых три часа подготовки к экзаменам. Алексей в перерывах между играми с братьями и гулянием с ними же и Наталья Вячеславная болтала по телефону. Как я понял, моя бабуля припахала девушку для подготовки к балу по полной программе. Но снующих туда-сюда по лестнице черных никто из моих домашних уже не обращал внимания. А сам грозный, очень занятой Пафнутев, на первом этаже появился только к ужину. А вот после... «Алексей», — ко мне подошел Михеев, — «на въезде в квартал мои бойцы задержали такси с человеком, представившимся полковником Пансулаем. Этот полковник требует, чтобы ты его незамедлительно принял по вопросу чести». Твою же богу душу мать! Не удержался я от Прохоровского любимого ругательства. Не делай добра и не получишь зла. В шею? Напрягся ротмистр. Направить ее в канцелярию Кремля? Пропускайте, Владимир Иванович. Полковник имеет право на получение удовлетворения. Я это пропущу, а ты его не... Михеев что-то такое изобразил рукой. Не, помотал я головой. Разве можно сделать такое с настоящим полковником? Хорошо. «Но учти, я зову Прохора с Иваном». «Можно без Ивана, а то он еще месяц надо мной глумиться будет». «Нельзя», — рот мистер был неумолим. «Пофнуть его еще и сам поприсутствую». «Договорились», — вздохнул я. Минут через пять, когда к нам с Михеевым присоединились все три вышеуказанных лица, в дом в сопровождении двух дворцовых зашел невысокий крепкий мужчина лет сорока пяти в зеленой форме пограничника, с целым иконостасом орденов на груди, среди которых наличествовала Георгий. — Заслуженный дяденька, уважаю, — негромко прокомментировал увиденный Прохор. А полковник прямо с порога приблизился к нам строевым шагом, остановился, вытянулся и рявкнул. — Здравия желаю, ваше императорское высочество! — Добрый вечер, господин полковник. Простите, запамятовал ваше имя и отчество. — Понсулай Виктор Викторович, ваше императорское высочество! — Алексея Александровна будет достаточно, Виктор Викторович, чем обязан. «Вопрос касается чести нашего рода, ваше императорское высочество». Тем же уставным тоном продолжил Пансулай? «Вы своими действиями поставили в двусмысленное положение не только мою дочь Елену, но и меня, когда под видом благодарности от тайной канцелярии заставили мое командование оформить мне и моей семье командировку в Москву. Учитывая вышеизложенные факты и понимая, что требует жениться на Елене у вас, ваше императорское высочество, глупо, прошу принести роду Панцулаев официальные извинения, как и подобает делать в подобной ситуации будущему нашему императору». Полковник кивнул, давая понять, что закончил. — Виктор Викторович, — вздохнул я, — а вы с Еленой разговаривали? Она рассказала вам о дружеском характере наших отношений. — Это ничего не меняет, ваше императорское высочество. У посторонних о вашей дружбе сложилось превратное впечатление, слухи уже поползли, а рот Пан всегда трепетно относился к своей репутации. — Ясно, Виктор Викторович, — опять вздохнул я. — А почему вы думаете, что требовать у меня жениться на Елене глупо? Эти мои слова произвели на полковника эффект разорвавшейся бомбы. Глаза округлились, а челюсть слегка отвисла. Как оказалось, не у него одного. лёшка ты белины объелся, — зашипел сзади воспитатель. «Царевич, блядь, что ты несёшь?» Это восклицание Ванюши было музыкой для моих ушей. «Простите, ваше императорское высочество», — Пансулай начал приходить в себя. «Но мне казалось, что его императорское величество никогда...» Его Императорское Величество никогда не даст согласия на этот союз, поморщился я. Скажу даже больше. Его святишество патриарх не только не позволит заключить подобный церковный брак, а еще и предаст нас силен на анафиме. А все потому, что в православии браки между родственниками запрещены, так что ваше требование жениться было бы не глупым и преступным. Какими родственниками? быстро заморгал полковник. «Какая как и Как преступно? Простите, ваше императорское высочество, но я совсем потерял нить нашего разговора. — Виктор Викторович, — залыбался я. — Род пансула и дальние родственники рода пожарских, очень дальние, но родственники. И именно этим объясняется мое расположение к Елене. Что же вы так плохо свою родословную знаете? — Каких пожарских? — полковник сначала вылупился на меня, а потом закрыл глаза и провел ладонью по лицу, явно находясь в состоянии, близком к Шоковому. — Приплыли, — вздохнул я и повернулся к воспитателю. — Прохор, тащи коньяк, будем родственника отпаивать. Полковник-то, похож себя накрутил и по привычке на войну пришел, а воевать оказалось не с кем. «Точно — Точно, — ухмыльнулся Иван, разглядывая продолжавшего стоять с закрытыми глазами пансулая. — Разрыв шаблона у бедолаги как по учебнику, а еще офицер, цельный полковник. — Царевич, как бы он того, не хотелось бы омрачать такой прекрасный вечер визитом психоневрологической бригады? — Монсеньор, Обстоятельства изменились, принц четвертого числа вылетает в Монако. В связи с этим предлагаю прибегнуть к заготовке покойного Тагильцева, использовать гагариных под видом мести за убитых родственников. Это тех, кого император Николай публично казнил? И именно, мансеньор. Уж на нас точно не подумают. С минуту кардинал думал, после чего кивнул. «Действуй!»